При излишке ее в организме высвобождается слишком много кислорода, который не успевает ни раствориться в крови, ни прикрепиться к вакантному гемоглобину, и тогда в кровеносных сосудах могут образоваться пузырьки газа, как прикиссонные болезни. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно рассчитать нужный для дыхания запас вещества. Английские физиологи ежеминутно впрыскивали в аорту кошки один кубический сантиметр переките водорода, Этого оказалось достаточно, чтобы животное могло полностью выключить свои легкие и дышать газовой смесью, искусственно введенной в организм. В октябре 1964 года в Гену на родину Христофора Колумба съехали со всех концов света делегаты. Они собрались на Генеральную Ассамблею Всемирной Федерации Подводной Деятельности. Через несколько дней... Участники ассамблеи покинули зал заседаний, и в сопровождении корреспондентов поднялись на борт корабля «Торре Грант». Прогромыхали якоря, и судно вышло в открытое море. Президент Всемирной Федерации Жак Ив Кусто торжественно огласил декларацию о взятии власти над глубинами моря. Затем свиток с текстом декларации заключили в бронзовый сосуд, украшенный эмблемой Всемирной Федерации, и вымпелами стран-участниц Федерации подводной деятельности. Звучит «Команда» и капсула с легким всплеском скрывается в бездных моря. Этот день, 12 октября 1964 года, Всемирная Федерация объявила первым днем первого года подводной эры. Чтобы увековечить начало подводной эры, было решено установить бронзовый монумент на дне Средиземного моря. Это будет первый в мире подводный памятник в честь пионеров морских глубин. «Итак, мы вступили в новую эру, эру гидрокосмоса», — сказал Кусто. «Настал золотой век подводных исследований. Он откроет человечеству всю красоту и богатство нашей планеты, большая часть которой, скрытая под водой, так долго была недоступна людям». Конец книги. Москва. Октябрь. 1977 год. Читала Лускова.